«Дорогой гость!» Варахса ехал дольше, чем хотелось бы, но появился быстрее, чем можно было предполагать. Одинцов открыл дверь на звонок и с порога услышал веселый голос. «А вот кому, рыбки свежей ладожской!» Варахса шагнул в прихожую, молниеносно мазнул глазами по сторонам и одной рукой протянул товарищу мешок с рыбой, другой поддерживая его снизу. Под пахучим подарком скрывался семидюймовый черный клинок боевого ножа «Кабар». «Все чисто», — поспешил сказать Одинцов и взял мешок. Варакса расстегнул охотничью куртку, привычным движением убрал оружие в ножны и проворчал. «Если чистый, чего было звать? Мы люди пожилые, нам нервничать противопоказано. Ничего себе шуточки! Песенку он, понимаешь, забыл». «А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуаз. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик бычий глаз». Этот самодеятельный куплет на мотив старого танго звучал давным-давно, в прошлой, нет, даже в позапрошлой жизни. Неожиданное упоминание гимна их молодости в речи Одинцова прозвучало сигналом опасности» что представляет собой Вараксин любимый кабар для понимающего нож на все случаи жизни. Для профессионала еще и оружие скоротечного без фехтования ближнего боя. А такого мастера, как Варакса, еще поискать. И он примчался, готовый к схватке прямо в квартире. Старая школа. Хотя насчет своего возраста Варакса кокетничал. Всего-то пять лет разницы с Одинцовым. «Я уж думал, тебя от грабителей каких-нибудь спасать надо». «Так, а это еще кто?» — спросил он, увидев на диване в гостиной спящего Мунина. «Сын полка», — хмыкнул Одинцов. «Тут такое дело...» Его рассказ Варакса выслушал, не перебивая. «Интересно девки пляшут», — обронил он старую присказку, когда история закончилась. «Ну что...» «Влип ты, майор! Давай разбираться, из каких таких яиц нам такая радость вылупилась!» Одинцов оценил и то, что Варакса привычно назвал его майором, и то, что сказал нам, а не тебе. Значит, они вместе. «Ты с этим давно знаком?» — Варакса мотнул головой в сторону Мунина. «Может, подставили?» «Подставили? Зачем? Кому я нужен?» «А ты подумай, подумай», — настаивал Варакса, пристально глядя на Одинцова. «Может, виделся за последнее время с кем-то, с кем не надо? Может, письма какие-то были страны или звонки? Может, узнал что-то такое, чего лучше не знать? Старенькое не ворошил, нет?» «Вот заладил. Какие письма? Какое старенькое?» «Уж ты-то про меня точно все знаешь. И сколько лет я не при делах, и почему?» «Знаю, знаю». «Так откуда, говоришь, перчик этот взялся?» Пару недель назад злокозненный вирус гриппа не только свалил начальника Одинцова, но и проделал зияющие бреши в рядах экскурсоводов Михайловского замка. Тогда нескольких ученых помоложе, среди которых был Мунин, выудили из музейных запасников и бросили на растерзание туристам. Одинцов осматривал замок, уточняя места для размещения новых видеокамер. В зале, где Мунин принимал боевое крещение в роли гида, он притормозил на несколько минут. Слишком уж необычно держался этот нервный очкастый парнишка. Михайловский замок Одинцов знал не только по работе. Он и книги по истории почитывал, на экскурсии здешние посещал из любопытства. Слушал, как усталые женщины снова и снова повторяют туристам заученный текст. В отличие от них, Мунин сильно волновался. Но не в публике было дело. Он действительно переживал то, о чем рассказывал. Ему действительно было интересно. Его переполняли знания и желания ими поделиться — И он не скрывал симпатии к императору Павлу, в воле которого спешно возвели и с невиданными торжествами открыли Михайловский замок, новую резиденцию государя. «Злой рок преследовал Павла Петровича всю жизнь», — рассказывал Мунин. Он появился на свет в царствовании Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Императрица тотчас же забрала его к себе на воспитание. Однако Елизавета прожила недолго — На престол взошел отец Павла, император Петр III, которого вскоре свергла собственная жена. Эта германская принцесса не имела никаких прав на российский престол, но короновалась под именем Екатерины II. Ее любовники сначала совершили переворот, а потом убили отца Павла. Он так никогда и не простил матери двойного предательства. «Воцарившись, Павел не пожелал жить в покоях Екатерины и велел строить новый дворец», — рассказывал Мунин. «Вернее, строить изначально стали не дворец, а именно замок, названный Михайловским в честь небесного покровителя государя. Но злой рок преследовал Павла Петровича и здесь. Рок и магия цифр, которые он придавал большое значение». Павел царствовал четыре года, четыре месяца и четыре дня. Четверка — сакральное число в большинстве древних культур. Три четверки — двенадцать. Двенадцать — тоже сакральное число. Государя убили двенадцатого марта. Заговорщиков было двенадцать человек. «Замок строили четыре года», — рассказывал Мунин, «а прожил в нем император сорок дней». И сорок, все мы знаем, тоже сакральное число. На фронтоне, обращенном к реке Мойке и летнему саду, можно видеть надпись, сделанную по велению императора. До сих пор продолжаются споры, что Павел хотел этим сказать, а написано там «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Сорок семь букв по правилам старой орфографии. 47 дней отделяют дату рождения Павла Петровича 20 сентября от вступления на престол 6 ноября. Всего 47 лет жизни напророчили Павлу Петровичу, и он действительно был убит на сорок седьмом году. Проект замка Павел Петрович разрабатывал сам, рассказывал Мунин, и современники терялись в догадках. Что натолкнуло государя на такое странное архитектурное и планировочное решение? Вас, видимо, провезли по городу, и вы могли заметить, что ничего подобного в Петербурге нет. Раньше к замку прилегала еще обширная застроенная территория, тянувшаяся вдоль фонтанки в сторону Невского проспекта. В древности так выглядели монастыри или храмовые комплексы. Если посмотреть на главное здание с большой высоты — вы увидите квадрат с круглым двором посередине. Это тоже необычно и нефункционально. Странностей, связанных с замком, вообще было много. В высшем свете крепла молва о том, что император не в себе. Сейчас мы уже знаем, что эти сплетни распускали будущие цареубийцы. Но тогда к ним очень внимательно прислушивались». Павел торопился с постройкой замка, рассказывал Мунин. Новоселье справляли, когда еще не просохла штукатурка. Попробуйте представить. За окнами трещит морозом петербургский февраль, а в комнатах сквозь пелену сырого тумана пробивается тусклый свет сальных свечей. Мрачная картина, способная погрузить в депрессию кого угодно. При закладке замка император сказал «Здесь я родился, здесь и умру». Последнюю же ночь на пороге спальни он пророчески произнес «Чему быть, того не миновать». Жестоким убийством Павла Петровича окончилось царствование, которое историк Василий Ключевский называл самым блестящим выходом России на европейской сцене. Через час-другой Одинцов увидал экскурсовода в служебной столовой и подсел к нему за столик. Тут они с Муниным и познакомились и поговорили между борщом, спагетти-блоньезой и компотом. «Не знал, что Павел сам проектировал замок», сказал Одинцов. Мунин охотно подхватил близкую тему. «Об этом редко рассказывают, хотя у любого сооружения всегда есть заказчик. За свой счет можно картину написать. И то даже великие художники спонсоров искали. А с архитекторами просто их нанимают и командуют». «Где строить? Что строить? Как строить?» «И на какие деньги?» — добавил Одинцов. «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Мунин согласился. «Нюансы только в том, какую степень свободы заказчик оставляет автору», — сказал он. «А с замком все ясно». Павел Петрович работал над проектом много лет, еще не будучи императором. Перебрал больше десятка вариантов. Постоянно что-то уточнял, исправлял. Окончательный вариант надо было соблюсти в исключительной точности. Наверное, наш Баженов потому и увильнул, уж больно сложно. Проще отказаться, чем отвечать. А итальянец Бренна стал строить. «Он в накладе не остался», — проявил осведомленность Одинцов. «Я читал, как на этой стройке воровали. Аж дух захватывало. Деньги рекой, а материалов постоянно не хватало. Все в три, драга ну и так далее, хуже, чем сейчас. Бренна, конечно, тоже не за пуговица работал, но он всегда был кто? Скромный гастарбайтер на государевой службе. И вдруг после сдачи замка у него состояние огромное обнаружилось. «Наверное, это российская традиция», — предположил историк. «Чем важнее стройка, тем отчаянней крадут». А для Павла Петровича важнее ничего не было, и он спешил невероятно. Другие стройки останавливал. Мрамор со старого Исаакевского собора велел для замка использовать. Спешил так, что даже на воровство сквозь пальцы смотрел, хоть и педантом был редким. Торопился построить замок во что бы то ни стало и как можно раньше. Интересно, почему? Мунин замолчал, глядя в тарелку. Павел сказал, что здесь родился, здесь и умрет. Немного подождав, снова заговорил Одинцов. «Как это понимать? Он Петербург имел в виду? Тогда чего в этом примечательного?» Историк поднял глаза на Одинцова, неохотно отвлекаясь от своих мыслей и спагетти. Павел Петрович имел в виду именно это место. Для большей наглядности он дважды стукнул черенком вилки по столу. Тут стоял дворец его бабушки, императрицы Елизаветы Петровны. Огромный деревянный дворец, в котором прошли детские годы Павла Петровича. Михайловский замок построили на месте старых развалин, на их фундаменте. А вот почему это было настолько важно, я понять не могу. Одинцов рассказал в Араксе о знакомстве с Муниным и добавил, что теперь понятна его задумчивость. Как раз в это время историк заканчивал исследование для розенкрейцеров. «А память у парня просто великолепная», — добавил он. «Ну...» «Память мы проверим», — пообещал Варахса, метнув очередной взгляд на спящего Мунина. «Такой он у тебя расписной весь, аж противно. Сам-то бумаги в папке смотрел по диагонали. И что?» «Да ничего, в смысле про царей более-менее понятно, картинки красивые. Но почему вдруг такой сыр-бор?» «Ладно, разберемся», — Варахса потянул с журнального столика папку Мунина. «Давненько не брал я в руки шашек. Гостеприимство проявишь?» Одинцов отправился на кухню. «Ночь впереди долгая, крепкий кофе будет в самый раз».